Глава девятая. Вечером, когда я выходила из столовой, взгляд невольно наткнулся на фон Миллера, тискающего в коридоре всю ту же адептку второго витка обучения. Хотела было пройти мимо, но потом передумала, резко развернулась и направилась прямиком к сладкой парочке. Фон Миллер порядком охамел, и с этим определенно нужно что-то делать. Но план мести и способ разрыва помолвки я за неполные два дня еще продумать не успела. Пришлось потратить все силы на его бывшую и, похоже, одноразовую подружку. Но душу приятно грел занимательный макснимок из королевского дворца и обещание, данное самой себе, что я избавлюсь от столь нежеланной партии, чего бы мне это ни стоило. Подошла взглянулась нисходительно на Голубков и в ответ на недоуменный взгляд от Нейтана фон Миллера и испуганно от его рыженькой спутницы бросила презрительно, обращаясь к девице. «Брысь!» «Да, так неласково обычно обращаются к животным, но что вы мне сделаете? Пальчиком погрозите за отсутствие должного уважения к двуногим?» Девчонка дернулась было в сторону, торопясь исполнить мой приказ. Но фон Миллер удержал ее на месте и возмущенно взглянул на меня. «Что ты себе позволяешь, Адамина?» «Вы только посмотрите на него! Сколько экспрессии, сколько искреннего недоумения, что только диву даешься! Интересно, а как фон Миллер представляет себе нашу семейную жизнь?» Он будет искать девиц в каждом удобном для этого незатейливого действа уголке, а я буду молча за всем наблюдать? Или он решил, что раз у нас негласный пакт о ненападении, то я не имею права предъявлять претензий? Все же с возрастом фон Миллер вырос разве что в росте. Ума там как были зачатки, так и остались. Раз жениху не приходит в голову, что я закрывала глаза на его похождения лишь потому, что мне на него по большому счету плевать, и от этой помолвки я желаю избавиться, а не потому, что переживаю об удобстве женишка и пекусь о том, чтобы его постель регулярно сменяли грелки. «Да я еще и не начинала себе ничего позволять», — отмахнулась я от его возмущенного тона как от назойливой мухи. А между прочим, у меня прав, как у твоей невесты, более чем достаточно, в отличие от некоторых. Я стрельнула в рыжую адептку взглядом, и та вжала голову в плечи и устремила глаза в пол. Например, могу закатить скандал на всю академию или сообщить главе рода фон Миллер о недостойном поведении его отпрыска и потребовать, чтобы пересмотрели вопрос об актуальности нашей помолвки. Или, на крайний случай, пусть забирает свое чадо на домашнее обучение, раз он держать в руках себя не способен, кидаясь на каждую маломальски привлекательную девушку. Я откровенно блефовала и понимала, что ничего из моих угроз главный королевский маг в отношении юного внука притворять в жизнь, спешить не будет. Но то ли я недостаточно хорошо знала главу рода фон Миллер, то ли женишок мне достался не отличающийся умом, потому что Нейтан фон Миллер напрягся, и в его взгляде промелькнуло что-то похожее на испуг. Он, конечно, попытался скрыть свои эмоции и вернул лицу пристойное выражение. Но я-то все видела». «Ага, а вот это уже интересно!» «Кэрол, уйди!» Бросил фон Миллер своей спутнице раздражительно. «Нейт, но...» «Я сказал, уйди!» Рыкнул он. «Ого! Никогда не слышала, чтобы фон Миллер издавал подобные звуки! Неплохо я его вывела из себя! Ай да молодец!» «Что тебе нужно, Адамина?» Задал вопрос мой драгоценный жених, когда рыжая шевелюра его подружки скрылась за поворотом. «Только попробую пойти к деду, и я это так не оставлю!» «Ой, только вот не надо мне угрожать!» скривилась я. «Неиспугливых!» «Уж не знаю, что у него за проблемой с дедом, но я обязательно это узнаю!» Не зря же драгоценный фон Миллер так сильно боится, что глава рода прознает о его шалостях. Помолвку вряд ли разорвут, но боком это женишку явно выйдет. Стоит запомнить и использовать этот козырь в крайнем случае. В общем так, фон Миллер, перешла я к той теме, ради которой и снизошла до разговора с этим олухом. Со всеми своими бывшими текущими и будущими пассиями, разбирайся сам. Я уже порядком устала от назойливого внимания Вероники Лере. Если еще хоть кто-то из твоих любовниц посмеет подойти ко мне и предъявить какие-либо претензии, я этого так не оставлю. И разбираться и с девицами, и с твоими похождениями, и с проблемами, которые ты создал... «Будут главы родов фон Миллер и фон Сомер. Понял?» Несмотря на то, что фон Миллер был выше меня на полголовы, а это на мне еще каблучки, взгляд сверху вниз у меня получился впечатляющий. Жених, похоже, проникся. Весь побагровел и, сжимая кулаки от злости, прошипел. «Иди к черту, адомина! «Вы только посмотрите, какие мы нежные! А на что ты надеялся, милый? Что получишь с женой нежную трепетную лань? Так не ту партию твой дед подобрал. Все вопросы к представителю своего рода». «Ты меня услышал». Бросила я надменно через плечо и гордо зашагала прочь. Недовольную брань, раздавшуюся в ответ, на свой счет воспринимать не стала, а злобная «стерва», донесшаяся в спину, сочла за комплимент. Должного удовлетворения ни разговор с фон Миллером, ни жесткое наказание, полученное Вероникой Лире от куратора за попытку неправомерного применения магии, ни даже удавшееся проклятие не принесли. И я металась по комнате, злясь и недоумевая, с какого момента все пошло наперекосяк, и моя спокойная размеренная жизнь в стенах академии превратилась в дикий балаган. Меня не пугала возможность попасться кому-то из преподавателей после отбоя и нарваться на дисциплинарное взыскание. А вот желание выпустить пар меня никак покидать не хотело. Громить собственную комнату? Я бы ни за что не решилась. Не для того обустраивала тут быт предыдущие четыре года. А разбить что-нибудь. Руки так и чесались. В конце концов, договорившись с собственными тараканами, я выскользнула за дверь. И, бодро шагая к выходу из женской части общежития, разумно прикидывала, что никогда везучей я не была. А значит, и возможность столкнуться с кем-нибудь из преподавателей в неурочный час второй раз за неделю, должна обойти меня стороной. В прошлый-то раз я вышла сухой из воды, не без помощи одной уже бывшей адептки боевого факультета, что было чистым везением. Дважды мне так повести не может. И воодушевившись от выводов, к которым успела прийти, направилась в академический парк, где пара выпускать и планировала. Нет, вредительствовать я тоже не собиралась. Получать потом от ректора, нагоняя за то, что потрепало академическое имущество и труды местных жителей, мне как-то не улыбалось. Зато сама возможность прогуляться по безлюдным дорожкам успокаивала. А в академии такая возможность выпадала крайне редко. Постоянно то и дело везде сновали разные существа, не любящие глядеть под ноги и петляющие по только им одним известному маршруту. В общем, не то чтобы людей я не любила, но такой концентрации недоучек не переносила на дух. По моим меркам прошел примерно час моих блужданий, когда, набегавшись по парку на высоченных каблуках, да-да, привычка мы не изменяем даже в ночное время, я порядком успокоилась. Больше тут, скорее всего, роль сыграло то, что сил на злость уже не оставалось после таких марш-бросков. Но стоило мне пройти мимо очередных зарослей, из-за которых послышались голоса и мерзкий, глуповатый, хрюкающий смех, как ярость вновь расплескалась по моим венам. Остановилась и с холодной усмешкой на губах сменила траекторию движения. «Кажется, я нашла, за чей счет мы сегодня повеселимся». «Нарушаем-с!» поинтересовалась загробным голосом, выплыв на небольшую полянку из-за кустов. Адепты в количестве трех штук сначала испуганно вздрогнули, потом заметили мою академическую форму и расслабились, тут же возвращаясь к роли местных хулиганов. «Шла бы ты, Фифа, по-добру, по-здорову!» Отозвался один, выпитив немощную грудь вперед и окинув меня сальным взглядом. Вскривилась, передернув плечами. «Ну нет, приятель, тебе даже глазеть не светит!» Окинула взглядом всю троицу, что нагло и даже немного надменно взирала на меня в ответ. «Да, похоже, этих птенчиков...» Уму-разуму научить еще не успели, как и просветить, что из себя представляет единственная во всей Академии адептка с красными волосами. Я уж было открыла рот, чтобы немедленно исправить это упущение, но тут мой взгляд наткнулся на четвертую фигуру, которую я даже сначала не заметила из-за того, что троица закрывала собой обзор. На земле лежал парень и признаков жизни не подавал. Убить-то они бы его явно не смогли, силенок бы не хватило. Но вот насколько сильно успели покалечить. Нет, я ни разу не добрая и не сочувствующая. Вот только слабости, трусости и несправедливости не приемлю. А то, что делали трое адептов второго витка против одного адепта первого витка, Иначе как слабостью и трусостью не назовешь. Что ж, Адамина, хотела выпустить пар? Вперед!» «Трое на одного?» Равнодушным тоном поинтересовалась я, выгнув бровь. «Вижу, понятие чести вам незнакомо», — скривилась я в непритворном отвращении. «Хотя, что еще взять с простолюдинов?» Удар попал в точку, даже в больную мозоль, я бы сказала. Парень, безвольно лежащий все это время, заинтересованно взглянул на меня, повернув голову, и почти сразу же разочарованно прикрыл глаза. Вот даже обидно стало. Раньше времени он меня со счетов списывает. «Слышь, Фифа!» Вперед шагнул главный заводила этой троицы. «Рот закрой, а то рядом с этим немощным приляжешь. Мы это организуем!» Я лишь закатила глаза в ответ на эту нелепую угрозу. «Да, хороши бойцы. Против птенца и девушки только гораздо. А последствий не боитесь?» Вкрадчивым тоном поинтересовалась я. Ну, если у них хоть капли ума на троих наберется, то уберутся отсюда без подгоняющего пинка под зад. «Ой, да что ты нам сделаешь?» Расхохотался второй. «Папочки, нажалуешься!» Ну, почему же папочки? Если и жаловаться, то лучше сразу деду. Он, можно сказать, в нашем славном королевстве, первый человек после самого монарха, А олухов этих даже жалко, не знают бедолаги, с кем связались. Но если их это утешит, сегодня я зла, а значит, не побрезгую даже лично замарать ручки. Ну и не буду же я в самом деле жаловаться деду на каждого хулигана в академии. Так и не набегаешься. А может, сразу королю? Хмыкнула в ответ, уже готовя плетение одного хитрого заклинания. «Ага, как я и ожидала. Нервишки у ребят были совсем не к черту. Они ударили. Разом, почти одновременно. И мощный сгусток, усиленный сразу тремя адептами магии, резво полетел вперед. И в другое время я бы даже подивилась такой слаженности в их нестройном коллективе. Но ударили-то в меня».